По мнению Стилмана, путешественники, высадившиеся в Америке, полагали, что они попали в рай, в Эдем. Описывая свое третье путешествие, Колумб, например, замечает, я верю, что именно здесь и находится рай земной, куда дано войти лишь с Божьего соизволения. О людях, населяющих эту землю, п ё т р Мученик еще в 1505 году писал. Кажется, будто они живут в том идеальном мире, о котором так много говорят старые авторы, и в котором люди жили просто и невинно, не ведая, что такое бремя законов, распри, судьи или клевета, жили естественной жизнью. Сноска Петр Мученик имеется в виду итальянский историк Пьетро Мартире, буквально Петр Мученик, Дангиера, 1457-1526, автор книги об американском континенте, о новом свете, опубликованной в 1530 году. Примерно о том же пишет спустя полвека вездесущий м о н т е н ь На мой взгляд, то, что мы видим в этих народах, не только превосходит все... поэтические картины золотого века весь поэтический вымысел выражающий счастливое состояние человечества но и представления и помыслы самой философии с самого начала как полагал стилман открытие нового света способствовало развитию утопической мысли явилась той искры что давала надежду на совершенствование человека от книги томаса мора 1516 года до пророчества Херонима де Мендиета, который спустя несколько лет писал, что Америка станет идеальным теократическим государством, истинным градом Божьим. Сноска. Херонима д о Мендиета, 1525-1604 год. Францисканский монах, много лет проживший в Центральной Америке и выступавший последовательным и принципиальным защитником местного населения. Существовала, впрочем, и противоположная точка зрения. Если одни считали, что индейцы ведут первозданную и безгрешную жизнь, то другие видели в них диких зверей и щадий дьявола, В доказательства приводились обнаруженные в Центральной Америке людоеды. Испанцы использовали подобные взгляды для оправдания жестокой эксплуатации местного населения. Ведь если стоящее перед вами двуногое существо не считать человеком, делать с ним можно все что угодно. Только в 1537 году папа Павел III... издал Булу, где индейцы провозглашались истинными, обладающими душой людьми. Спор, тем не менее, продолжался еще несколько веков. Кульминционной точкой этого спора явился, с одной стороны, благородный дикарь Локко и Руссо, что заложило теоретическую основу демократии в независимой Америке. из другой к о м п а н и и призывающая к уничтожению индейцев, ведь, согласно глубоко укоренившемуся мнению, хорошим может быть только мертвый индейец. Вторая часть книги начиналась с исследования грехопадения. Опираясь целиком на Мильтона и его сугубо пуританскую концепцию грехопадения в потерянном рае, Стилман утверждал, что человеческая жизнь в том виде, в каком мы ее знаем, началась лишь после грехопадения, ибо если в райском саду не было зла, то точно так же не было и добра. Как заметил в своей а р е о п о г и т и к е сам Мильтон, из кожуры одного отведанного яблока возникли в мире точно два близнеца — добро и зло. Этой фразе Стилман уделяет особое внимание. Человек чуткий к языку, любитель играть словами и смыслами, он показывает, что вовсе не случайно слово «отведать» и «ведать» одного корня оба восходят к древу познания, тому самому, с которого было сорвано яблоко и которое дало миру знание, иными словами, добро и зло. Рассуждал Стилман и о парадоксальной двусмысленности слова «близнец», которое предполагает одновременно общность и раздельность. Такую двусмысленность Стилман усматривает во всем творчестве Мильтона. В «Потерянном рае», например, каждое ключевое слово имеет с точки зрения Стилмана два значения. Одно — «до греха падения», другое — «после». Чтобы проиллюстрировать свою гипотезу на конкретных примерах, с т и л м а н выделяет три таких слова «чудовищный», «змеиный», «упоительный» и показывает, что их употребление до грехопадения лишено назидательности, тогда как после него приобретает оттенок мрачноватой, двусмысленной, о к р а ш е н н ы й так сказать, познанием зла. Одной из задач Адама в раю было придумать язык, дать имя всему живому и неживому. Существо совершенно невинное, он всякий раз доходил до сути вещей, проникал в их исконный смысл, называя предметы он в буквальном смысле слова, оживлял их. Вещь и ее наименование были равнозначны. После же грехопадения все изменилось. Названия больше не имели с предметами ничего общего, слова выродились в сочетании условных обозначений. Язык теперь стоял от Бога особняком. Таким образом, история райского сада — свидетельство не только падения человека, но и падения языка. В книге «Бытия» есть еще одна история про язык. По мнению Стилмана, повествование о Вавилонской башне почти точное воспроизведение того, что произошло в райском саду, с той лишь разницей, что эпизод этот имеет всеобъемлющее значение для человечества. История Вавилонской башни приобретает особый смысл, если учесть, какое место в Библии она занимает. 11 глава Бытия, стихи с 1 по 9. Дело в том, что башня Вавилонская, смешение языков – самый последний эпизод предыстории в Библии. В дальнейшем Ветхий Завет – это главным образом история еврейского народа. Иначе говоря, башня Вавилонская выступает в качестве последнего доисторического образа. Комментарии Стилмана растянулись на много страниц. Начал он с исторического обзора различных традиционных интерпретаций, Немало места уделил многочисленным неверным толкованиям, которыми оброс этот эпизод и закончил подробным перечнем легенд из Агады — свода талмудистских толкований, не касающихся законодательных норм. «Считается, — писал Стилман, — что башня Вавилонская начала строиться в году 1996-м после сотворения мира». Примерно через триста сорок лет после потопа, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли. Бог наказал людей за это желание, которое противоречило Божьему повелению в начале бытия. Владитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею. Разрушив башню, Бог тем самым заставил человека подчиниться этому предписанию. Впрочем, согласно другому прочтению этой библейской легенды, башня явилась вызовом Богу. Немроду, первому властелину мира, предназначалось быть строителем башни. Вавилонская башня должна была стать святыней, символизирующей универсальность его власти. Такова была Прометеева точка зрения на историю башни, И основывалась эта точка зрения на фразах «высотою до небес» и «сделаем себе имя». Строительство башни стало навязчивой, доминирующей страстью человека, более важной, чем сама жизнь. Кирпичи ценились дороже людей, женщины рожали прямо на строительных площадках. Они заворачивали младенцев в артуки и вновь брались за работу. По всей видимости, в строительстве участвовали три группы людей. Те, кто хотели жить на небесах, те, кто хотели вести войну против Бога, и те, кто хотели поклоняться идолам. В то же время они были едины в своем порыве. На всей земле был один язык и одно наречие. И порыв этот возмутил Бога. И сказал Господь, вот один народ и один у всех язык.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 и выслал его Господь Бог из сада Эдемского».